Религиозное чувство помогло Гоголю перенести удары, неожиданно обрушившиеся на него, но между тем положение его было ужасно. Кроме осуждений, направленных против его личности, он слышал толки, что талант его погиб, что он отказывается от писательской деятельности, и минутами ему казалось, что это может быть справедливо. Второй том «Мертвых душ» был сожжен. В уме его мелькал общий план перестройки его, но творчество давно уже не посещало его, д а и материалов для постройки у него не было. Все, что ему сообщали о России знакомые, навещавшие его за границей, касалось или литературного мира, или столичных аристократических и правительственных кругов, а не тех провинциальных з а х о л у с т ь е в где жили и действовали его герои. Он много раз обращался к своим приятелям и знакомым в разные города, упрашивая их описывать ему всякие случающиеся там происшествия и давать подробные характеристики как наружных, так и нравственных свойств всех лиц, с которыми они вступали в сношения. Но все эти просьбы оставались без исполнения. Описывать маловажные происшествия казалось его корреспондентам скучным и б е с ц е л ь н ы м а составлять живые характеристики далеко не легким делом. Гоголь видел, что прежде всего ему необходимо узнать Россию, а узнать ее можно только самому, поездив по ней, пожив в ней. Чтобы иметь возможность жить на родине, он готов был взять какое-нибудь место на государственной службе, хоть самое скромное, но которое давало бы ему возможность наблюдать. собирать материал и писать не торопясь, когда творческая сила снова явится. Тот тяжелый кризис, который ему приходилось переживать в это время, заставил его снова вернуться к давно л и л е й н н о м у плану путешествия в Иерусалим. Прежде он думал предпринять это путешествие по окончании своего большого произведения. Теперь он чувствовал, что не может приняться ни за какое дело. пока не свершит его. Там у гроба господня должна была снизойти на него благодать, которая очистит душу его, разрешит все его сомнения и колебания, покажет ему его путь. О том, какое значение придавал он этому путешествию, можно заключить по всем его письмам того времени. Всех своих знакомых, которых он знал за людей благочестивых, он упрашивал помолиться. чтобы Бог сподобил его достойно с в е р ш и т ь этот подвиг. Мать свою просил не выезжать из Васильевки и молиться о нем именно там. Он сочинил даже особого рода молитву, которую должны были произносить молящиеся о нем. Сам он всеми силами старался держаться на высоте религиозного настроения, чтобы достойно поклониться гробу Христа Спасителя. и со дня этого поклонения повсюду носить в своем сердце образ Христа, чтобы встать о с от святого гроба с обновленными силами, с духом бодрым и освеженным возвратиться к делу и труду своему на добро з е м л е своей. В конце 1847 года Гоголь перебрался в Неаполь. А оттуда в январе 1848 года сел на корабль, который должен был привезти его через Мальту в Яффу. Страх и тревога наполняли сердце его. Никто из знакомых не ехал с ним. Он был один среди чужих. А при слабости его здоровья, при его мнительности это усиливало его волнение. Он принимал это волнение за доказательство слабости своей веры. И в д в о й не страдал от него. Морская болезнь страшно измучила его, и он чуть живой высадился на берег. Сухопутное путешествие ему пришлось сделать в сопровождении своего бывшего товарища Понежину, занимавшего место русского консула в Сирии. Но это не устранило неудобств пути. Приходилось переносить и утомление, и зной пустыни, и жажду. Трудности перенесенного пути, естественно, отразились на расположении духа Гоголя. Тот поэтический о р е о л которым он осенял святые места поклонения, померк перед прозаической обстановкой, на самом деле окружавшей их, перед массой мелких неприятностей и д р я з г какие приходилось преодолеть прежде, чем достигнуть их. Он так давно... В таких ярких красках представлял себе минуту, когда преклонит колено у святого гроба и благодать Божия о с е н и т очистит его, что действительность не могла не оказаться ниже его ожиданий. Еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме. И после Иерусалима, говорит он, у гроба Господня. Я был как будто за тем, чтобы там на месте почувствовать, как много во мне холода сердечного, как много с е б е любе и самолюбе. и В ответ на просьбу Жуковского сообщить ему все подробности путешествия по Палестине, он писал ему: всякий простой русский человек, даже русский мужичок, если только он с трепетом верующего сердца поклонился. обливаясь слезами, всякому уголку святой земли может рассказать тебе более всего того, что тебе нужно. Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика чёрствость моего сердца. Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя. Я удостоился причаститься от святых тайн. стоявших на самом гробе вместо алтаря. И при всем том я не стал лучшим. Что могу доставить тебе мои сонные впечатления? Где-то в Самарии сорвал я полевой цветок, где-то в Галилее другой. В Назарете з а с т и г н у т ы й дождем просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России на станции. Действительность не соответствовала мечте поэта. Чудо, которого он так страстно вымаливал у Бога, не свершилось. Но напрасно обвинял он себя в черствости. Блестит вдали какой-то луч спасения, говорит он в другом письме. Святое слово, любовь. Мне кажется, как будто теперь становятся мне милее образы людей, чем когда-либо прежде. Как будто я гораздо больше способен теперь любить, чем когда-либо прежде.